Глава 5. О боги, как вы любите играть судьбами людей. Сначала вы бросили меня в бездну отчаяния и унижения, а теперь бывший командир 61-го линейного полка, бывший наместник одной из центральных провинций империи, а ныне простой пограничник Аунтан открыл глаза и позволил себе короткую улыбку. Он хотел, чтобы улыбка, как и подобает настоящему профессиональному воину империи, вышла слабо и мимолетной, но рот сам собой растянулся до ушей. Ладно, здесь можно. На самом деле, разжалованный за рукоприкладство к дальнему родственнику императора Аунтан был совсем непростым пограничником. Конечно, новое место службы иначе как ссылкой назвать было нельзя. Но бывший полковник, понимая, что чудом избежал казни, был в целом доволен. С позором разжалованный и уволенный из армии Аунтан, как человек, прослуживший под знаменами империи 30 лет и имеющий короткий опыт управления целой провинцией, был немедленно и без лишнего шума принят на службу в казначейство, а поскольку главный казначей империи по совместительству отвечал еще и за охрану границ, то проблем с трудоустройством у Аунтана и 50 уволенных вместе с ним ветеранов полка не возникло. А он был умным человеком и отблагодарил казначея, поднеся тому богатые дары. Он прекрасно понял, почему из всех самых глухих дыр его и его людей запихнули в самую далекую и опасную точку, в самый дальний недавно заложенный форпост империи на северном берегу, почти у самой вершины мира. Там, где солнце все время стоит точно над головой, где нет цивилизации, где живет множество незамирённых племен дикарей и где иногда появляются боевые корабли сиамцев, а самое главное, где его никогда не достанет этот мстительный щенок, дальний родственник императора. Здесь далеко за границей империи он был, а он зажмурился, сам как император. Он был полновластным властелином 500 вооруженных поселенцев и их семей, а также 100 таких же штрафников, как и он сам. Ну и плюс местные дикари-голодранцы. Официальная его должность звучала так: глава поселения, отвечающий за безопасность, а также за принуждение местных племен к миру и покою, а также собирающий дань с он их племен и изучающий подвластные ему земли для умножения достатка империи. Фу. Эту бумажонку Аунтан спрятал подальше и вымаштровав за полгода при помощи своих ветеранов, совсем расслабившихся крестьян, огнем и мечом прошелся по стойбищам дикарей, вырезая всех на корню. После замирения окрестностей делать в этой глуши было решительно нечего, а последние три года Аун тихо поддыхал от скуки, занимаясь рутинной службой. Пока полгода тому назад к нему не прибыл курьер с депешей от начальства. Этот курьер на поверку оказался шишкой из столичной контрразведки, которого прислали обеспечить контроль за одним весьма прытким наследником одного мощнейшего племенного союза. Формально эти дикари были верны империи, но ребята из Министерства внутренних дел тоже не зря свой рис ели и каким-то образом выяснили, что этот наследничек мысли имеет самое деструктивное, а именно убить вот столько поданных императора и ограбить вот столько городков и деревень. А он немедленно развил бурную деятельность и снарядил одну из трех имевшихся в его распоряжении галер. Через несколько дней в бухту, у которой стоял форпост номер 118, вошел черный корабль. Только увидев, На чем к нему приплыл этот наследничек, а он тан понял, насколько все серьезно. Судно у этого рыжего громилы было ничуть не хуже, чем у императора. Меньше, да, но точно не хуже. А когда соглядатай шепнул ему о том, что по непроверенным данным на борту урагана есть вещь древних, пограничник понял, это шанс. Шанс проявить себя и вернуться в цивилизацию. Галеру сопровождения заменили на другую, более новую и быструю, а в экипаж были назначены самые опытные моряки и лучшие бойцы из имевшихся под рукой Аунтана. Имперский соглядатай одобрительно посмотрел на полуторный экипаж, на качество экипировки бойцов и сделав официальное лицо, сообщил, что империя наверняка оценит такое рвение полковника Аунтана. Галера выскочила из бухты вслед за черным кораблем дикарей и исчезла в ночной мгле. Полковник тут же отдал приказ готовить к выходу оставшиеся две галеры. Рано утром, с первыми лучами солнца, Аунтан лично вышел в море, желая проконтролировать контролера. В конце концов, вещь древних это вещь древних, и неважно, кто ее доставит к трону императора. Ураган, как и свою галеру, они так и не нашли. Зато после утомительного двухнедельного плавания вдоль побережья отряд пограничников наткнулся на беззаботно стоящую на якоре посудину дикарей. Тотем на носу корабля этих рыжих обезьян был совершенно незнакомым, и Аун, недолго думая, скомандовал в атаку. С дикарями разобрались очень быстро. Они даже не заметили, как с двух сторон к их судну подошли галеры пограничников. Профессиональные солдаты шустро вырезали почти всю команду взятого на абордаж корабля, оставив в живых несколько языков. А на корабле, М-м-м... а он снова открыл глаза и довольно потянулся. В его каюте было тесно, очень тесно. Десять наложниц, Десять. Десять. Да у самого императора по слухам было только три белых наложницы. Эге, -э -э. да я богат. Давным-давно Будучи еще зеленым новобранцем, а он участвовал в походе на юг, за рабами. На самом дальнем краю земли, там, где заканчивается суша и начинается ледяной океан, по которому плывут острова из замерзшей воды, жило человеческое племя. Такое же белокожее и рыжеволосое, как и дикари, но тем не менее самое настоящее человеческое. Их женщины могли понести от воинов империи Манмар А мужчины оплодотворить женщин манмарок. Рабы из них получались превосходные, сильные, выносливые и трудолюбивые, а женщин с удовольствием раскупали на невольничьих рынках состоятельные люди. Вся беда была в том, что этот самый народ почему-то упорно не желал идти в рабство. Рыжеволосые сидели в своих горных долинах за высокими заснеженными перевалами и отчаянно сопротивлялись. Непривычные к холоду, снегу и плохому воздуху солдаты империи несли страшные потери, но кое-какой результат тот поход все же принес. Линейному полку, в котором служил Аунтан, удалось взять штурмом одну из долин и захватить пленных. Тогда он в первый и последний раз видел прекрасных белокожих женщин, которых закутав в меха, тут же увезли в столицу. Ха! Мои лучшие Когда Аун увидел, кого они нашли на судне дикарей, то не поверил своим глазам. Первой мыслью было немедленно отвести десять рабынь в подарок императору и тем самым вымолить себе прощение. Но затем бывший полковник припомнил прошлые обиды, припомнил, чем его отблагодарила империя за тридцать лет непорочной службы и передумал. «Еще пять лет и все». Я могу называть себя стариком. Велев своим людям держать языки за зубами, он перевел рабынь на свой корабль, заодно забрав и двух пленных мужчин, найденных там же. На захваченном корабле была еще одна женщина, но, во-первых, она была совсем черная, а во-вторых, с ней уже вдоволь развлеклись дикари и брать ее к себе, а он побрезговал. Лодку дикарей отправили в порт а Пограничники еще несколько дней искали следы урагана и пропавшей галеры. Пройдя на север так далеко, как позволяли запасы воды, Аун приказал поворачивать и идти домой. Весь сезон дождей глава поселения не высовывал нос из своей резиденции. Рабыни, поняв, что им достался добрый и щедрый хозяин, ублажали ауна так, что старый солдат временами едва волочил ноги от усталости, и все равно Он был очень доволен. Пограничник боялся себе в этом признаться, но он был счастлив. Пусть с рабынями, пусть не по-настоящему, но у него впервые в жизни появилась семья и дом. Не казарма, дом, уютный и чистый дом, в котором жили его женщины. И потому, когда после окончания сезона дождей в порт зашел брат-близнец пропавшего урагана на котором находилась поисковая партия дикарей во главе с дядей наследника и имперский чиновник с приказом оказать всемирную помощь, а он не смог расстаться со своими наложницами. Бывший полковник снабдил союзников всем необходимым, придал им в помощь захваченное суденышко, на которое посадил местных замерённых аборигенов, и вывел в море обе свои галеры, на одной из которых было спешно выстроена капитальная надстройка, в которой он и вез свой гарем. В дверь каюты осторожно постучали. Господин, господин, это срочно. Ну что там еще?» А он натянул на лицо важное выражение и презрительно отклячив нижнюю губу, вышел на палубу. Господин, наши разведчики видели судно. Они утверждают, что оно похоже на разведывательный или вспомогательный военный корабль сиамцев. А он удивленно задрал бровь. Вот как сиамцы. Это был настоящий враг, сильный и опасный. Сразиться с ними было делом почетным, а уж победить, а может, они что-нибудь знают? Плоское как блин лицо Ауна расплылось в довольной улыбке. «О боги! вы посылаете мне дар за даром. Благодарю вас. Идти за ними". "Слушай, Вить, какого рожна им от нас надо?" Сидевший на руле сенсей был озадачен. Лодка, битком набитая неандертальцами самого затрапезного вида, шла параллельным курсом на расстоянии 300 метров и не делала попыток приблизиться. Наблюдают, смотрят, куда идем. Мельников скрипнул зубами. Век живи, век учись, а все равно дураком помрешь. За шмотками они решили сбегать налегке, а потому на борту птицы не было ни одного арбалета или дротика. «Дебил!» У Олега был пистолет, а у Илмаза ракетница, но в честной схватке 20 на 20 толку от них было бы немного. Увидав судно дикарей, мужики споро раздиребаняли тюг топорами и вооружились. Блестящие на солнце топоры из нержавеющей стали смотрелись очень грозно, но это так, на расстоянии попугать. Попытка Димы сблизиться с врагом обернулась градом камней. У дикарей имелось три пращника, которые легко дали понять землянам, что приближаться к ним дело дохлое. Два гребца на птице получили легкие ушибы, и сенсей сразу же отвернул в сторону. В бинокль он прекрасно видел, как готовятся пучки легких дротиков, как болтаются на шнурах связки боло. Все это было бы не так страшно, будь на птицах хоть какая-то защита, но ни счётов Ни фальшборта на старом кораблике не было, и атаковать Мельников не рискнул. Вражеский корабль шел рядом примерно с полчаса, а затем взял южнее и стал удаляться. Ведь короливший на пару с вождем, тихонько выдохнул. Пусть и видок у этих неандертальцев был сильно хуже, чем у команды урагана, и оружие у них было сплошь каменное и деревянное, но связываться с ними совсем не хотелось. Автомат бы Что? Автомат бы. Витя негромко переговаривался с Димой, поглядывая на Катю, застывшую около мачты каменным истуканом. Мельников тоже заметил неестественно прямую спину и крепко сжатые губы женщины и покачал головой. «Поспешать вам надо. Народ предупредить, мало ли. Думаешь, они придут? Будут нас искать? Рано или поздно, да. А если они самолет найдут, Витька шёпотом выматерился. Он как-то упустил из виду, что дикари ушли примерно в ту сторону, где находилась малая земля и затонувший самолет. Да, если они его найдут, они тут все прочешут. Егоров не медлил ни секунды. Сушив вёсла, "Стоп, машина, лодку на воду". "Мила, хочешь, я тебя с ветерком прокачу?" Витя. бледно серое лицо Кати начало наливаться румянцем. А на острове Катюша, Витя обнял любимую. На острове все хорошо, и Антошка в безопасности. Верь мне, всё будет хорошо. До новой земли моторная лодка долетела всего за два часа, побив все рекорды скорости этого мира. Причем буквально долетела. Большую часть пути резиновое чудо с мотором просто прыгало по верхушкам волн, отчего два его пассажира едва не вылетали за борт. В конце концов Витя привязал Катю к лодке и крепче вцепившись в руль, продолжил путь. К огромному облегчению Екатерины знакомая бухточка была все так же безмятежна и пуста. Вместо ожидаемых кораблей захватчиков и кучи вонючих дикарей на пляже возился с удочками Максим, а устоявших в отдалении домов хлопотали по хозяйству Оля и Жанна. Я же тебе говорил, Витя заложил плавный вираж Выруливая на песок пляжа, и вырубил двигатели. Наступившую оглушительную тишину разорвал детский крик: "Мама, мама приехала!" Из дома выскочил ребенок и размахивая руками побежал к морю. Первые дни после залета в этот мир у Вити не задались. Его тогда несколько раз крепко побили, да в придачу отобрали всю одежду. Реальные пацаны и крепкие мужики относились к таким, как он, с равнодушным презрением, считая Витю и подобных ему неудачников лохами. Это была ошибка. Кем-кем а лохом Витька не был никогда. В той прошлой своей жизни он был по всем меркам успешен, удачлив и востребован в рамках той среды, в которой он обитал. Попав в незнакомый мир, физически слабый и морально неподготовленный к такому столкновению с реальностью, Егоров растерялся. И сразу скатился по социальной лестнице вниз, но крепкая закваска, доставшаяся ему от родителей, острый ум и привычка быстро соображать снова вытащили его наверх. Думать надо меньше, а соображать быстрее. Катя, Бери Антона, девчонок и Макса, и идуй в поселок. Там собери общее собрание и расскажи им все». Витька сидел на надувном борту лодки и, судя по всему, покидать свое плавсредство не собирался. «Ступай». Он как можно ласковее улыбнулся своей женщине, а потом сделал то, за что потом неустанно сам себя благодарил. Виктор Сергеевич Егоров совершил набег на склад топлива под домом Олега и уволок оттуда последние четыре канистры с бензином. Дождавшись, пока фигурки уходивших в поселок жителей порта скроются посреди пальм, Витька погрузил свою добычу на лодку и вновь запустив двигатель, вышел в море. Поиск подходящего места занял два часа. Витя сделал почти полный круг вокруг острова и наконец нашел, что искал микроскопическую бухточку, укрытую от глаз густыми зарослями. Ни один корабль, даже самая первая трофейная лодка дикарей, сюда бы просто не поместились. Кое-как, продравшись под ветками, Витя добрался до пляжа, ровного песчаного клочка суши шириной 3 метра и глубиной метров 10 заваленного толстым слоем сухих листьев, с обеих сторон сплошной стеной стояли джунгли, пробиться сквозь которые было делом весьма проблематичным. Решив, что в качестве схрона это место просто идеально, Витя вытащил лодку на песок. На обустройство личного запасного выхода у Вити ушел весь день. Егоров не стал снимать с лодки двигатели и прямо вот так, в комплекте, уволок моторку подальше от воды. Насос канистры с бензином и сумка с арбалетом и тремя тисаками заняли свое место под лавкой рядом с пластмассовыми веслами и пятилитровой бутылкой минеральной воды из НЗ. Все это дело Витька накрыл тентом, который капитально пришпилил к земле десяткам кольев. Совесть Егорова не мучила. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что случись что, всем на этой лодке места не хватит. У него была любимая женщина, были друзья и были все остальные, хорошие люди, случайно ставшие ему попутчиками в самолете и соседями по поселку. Витька и не думал бросать этих людей на произвол судьбы, сбегая в самый неподходящий момент, но мало ли? Лохом Витька не был никогда. Мы этим козлам покажем кускину мать. Егоров замаскировал тент Стянув на него с дерева пушистую от зеленых листьев лиану и вытащив из-за пояса тисак, врубился в непролазные заросли. На преодоление трехкилометрового пути через холм, густо заросший джунглями, у Виктора ушел весь остаток дня и вся ночь. Прорубать приходилось каждый шаг, держа в уме, что просекой, ну мало ли, возможно, придется пользоваться в темноте, да ещё и бегом, ведь они пожалел усилий делая просеку в ширину своих плеч и тщательно подчищая острые пеньки на земле и ветки свисающие сверху. Под утром измученный лесоруб разглядел с холма долину, в которой стоял поселок. Последние сто шагов до опушки у подножия холма Витя особо тесаком не махал, стараясь сделать тропку незаметной. Из джунгля Егора вывалился на последнем издыхании. Рука отказывалась держать тесак, А в горле стояла натуральная сахара. Скорбно оглядев свою изорванную в клочья одежду, Витька отметил вход в джунгли парой камней и с трудом передвигая ноги, двинул в поселок. Жаль, что Данияр со своими людьми ушел. Командир ополчения, капитан полиции Тимур Матаев или попросту Тима, оглядел собравшихся в столовой людей. Вопреки его ожиданиям, Новость о том, что неподалеку от острова были замечены дикари, общественность восприняла абсолютно спокойно. Никто не визжал, не бился в истерике, заламывая себе руки, как это было в прошлый раз, когда тайцев по ошибке приняли за дикарей. Никто не прятался по окрестным лесам. Все 25 мужчин, имевшихся в его распоряжении, спокойно слушали Катину речь. Здесь же присутствовали и самые решительные женщины, готовые защищать себя и своих детей с оружием в руках. Жаль, что Данияр ушел. С первым заместителем вождя в поход на север, в королевство Сиам, ушло 25 крепких мужчин. Так что в списках ополчения у Тимы нынче числилось лишь 45 бойцов, из которых он мог смело рассчитывать на лично десяток Мельникова, да с оговорками еще на два десятка парней. Остальные, как ни бился с ними Тимур, были простым мясом, неспособным постоять даже за себя. Ты закончила, Катя? Мотаев спокойно посмотрел на женщину, очередной раз позавидовав Егорову и дождавшись утвердительного кивка, начал раздавать команды. План действий капитана криминальной полиции и бывшего десантника Мотаева сложился сам собой за считанные минуты. Он собрал все мясо, добавил к этой команде инвалидов Пять самых бойких и решительных девиц и отправил их на стрельбище осваивать привезенные арбалеты. Хоть так от них какой-то толк будет. Всем остальным мужчинам, женщинам и подросткам, временно исполняющий обязанности главы поселения Тимур велел разбирать ненужные по его мнению дома и сооружать из них частокол, начав понятное дело с тех домов, что стояли у берега. К вечеру в порт пришла птица. Мельников беззвучно удивился отсутствию Виктора и лодки, но промолчал. Экипаж корабля, хоть и был до предела вымотан многочасовой греблей, тут же включился в работу. Весь привезенный с озера хабар быстро унесли в поселок, а птицу загнали в затон и, подтянув бортом к берегу, как смогли замаскировали ветками. Издали, если особо не приглядываться, корабль, стоявший на фоне буйной зелени, был не слишком заметен. План Тимура Сенсей тоже одобрил. Дома Олега и Елмаза уже разобрали и даже следы от свай засыпали песком и землей. Привезенные Витей инструменты топоры, пилы и лопаты здорово пришпорили рабочий процесс. Дима, командир ополчения подсвечивал себе факелом. Весь поселок нам не защитить. Согласен. Сенсей согласно кивнул. Он уже понял, что ошибся заложив поселок в одну длинную улицу. Самые дальние дома надо тоже разобрать. Оставим только столовую кухню и три ближайших дома. Вокруг них частоколы поставим. Материала от домов должно хватить. Тимур только вздохнул. Не успеем частокол. Так, завалы устроим из жердей и колючек, да ижей понаделаем. Утром в поселке объявился Витька, весь ободранный, словно мартовский ход с рассапанной рожей и красными от недосыпа глазами. Где он был, он так никому и не сказал, лишь о чем то пошептался с Катей, которая, кстати, в отсутствии Егорова сохраняла олимпийское спокойствие. Все это наводило Сансея на грустные мысли, но их он держал при себе. Витя добрался до кухни, жадно съел завтрак и, не обращая внимания на царивший в поселке шум, заснул прямо за столом. Дикари дали землянам трое суток форы. Утром четвертого дня дозорный на мысу сообщил по рации, что видит пару драккаров. Один точная копия Урагана, второй поменьше. Вооруженный биноклем парень, сидя на верхушке пальмы, умудрился пересчитать количество дикарей, идущих вдоль берега со стороны лагуны. Витька, принявший доклад, довольно перещелкнул пальцами, узнав, что чмошников всего-то штук пятьдесят. Тридцать на большом корабле и двадцать на малом. Пятьдесят дикарей это, конечно, сила немала, но земляне тоже, времени зря не теряли. Велев всем дозорным бросать свои посты и бегом возвращаться в крепость, Егоров пошел с докладом к сенсею. Глава поселения Витьку удивил. Громила помотал головой и глазами показал на Тимура. Он сейчас командует. Понял? Капитан полиции выслушал доклад Егорова с каменным лицом. Глаза на темном от загаре с куластом лице Тимура превратились в две узкие щелочки. Командир размышлял. Так, планов не меняем. Сидим в обороне, наносим врагу урон, потом контратакуем. Макс, делай как договаривались. Отиравшийся поблизости у косов, понятно кивнул и пули унесся на берег жечь костер и изображать из себя незадачливого рыбака. Дима Иди к своему десятку. витя иди к своим. Всем приготовиться. Крепость со стенами, воротами и прочими средневековыми башнями, они, конечно, построить не успели. Но и то, что в итоге после 80-часового строительного марафона у них получилось, вызывало невольную оторопь. Вокруг столовой и кухни у родника с чистой водой была протянута, Витька затруднялся в определении названия защита. На расстоянии 20 шагов от земляного вала, защищавшего столовую от воды, тянулась невообразимая мешанина колючих лиан, веток кустарника, жердей и бревен от разобранных домов. Внешне все это выглядело как последствия атомного взрыва, полный хаос и анархия. Но клочок земли 100 на 100 шагов, этот вал высотой в 3,5 метра защищал неплохо. Во всяком случае, Витька, Тимур и Сансей которые пробовали преграду на прочность снаружи, так и не нашли в ней слабых мест. Чаще всего к ощетинившемуся острыми колями забору было проблематично даже подойти. Стальные топоры срезали ветки легко и чисто, делая деревянные пики невероятно острыми. Егоров попытался было выдернуть пару кольев из баррикады, но не преуспел и в этом. Ветки сидели очень прочно. Бабах! Ты убит! Юношеский голос из-за стены сообщил Виктору, что его давно уже истыкали арбалетными болтами с расстояния в 5 метров. Решение Тимура вооружить самых слабых бойцов стрелковым оружием оказалось верным. Три дня 20 арбалетчиков не занимались ничем, кроме обучения стрельбе. Они не надрывались на стройке, не запасали продовольствия, а только стреляли, стреляли и стреляли. Как Егоров и ожидал, результаты были очень неплохие. С расстояния в 20-30 шагов арбалетчики попадали в цель 100 раз из 100. Тимур тоже довольно сопел носом и поучал своих подчиненных. "Не цельтесь в голову, не цельтесь в грудь и в ноги. Череп эта штука не пробьет. Бейте в животы. Доспехов они не носят, так что результат будет хорошим". Спортивные арбалеты всем были хороши. Весили они мало, заряжались легко и быстро, но вот с убойной силой у них были проблемы. Болт из легкого порошкового металла имел длину сантиметров 15, а диаметр миллиметров 5. Вдобавок ко всему, у этих болтов напрочь отсутствовали наконечники, как таковые. Конец металлического штырька был просто немного заострен, и все. Витя, выстрелив пару раз в набитый травой чемодан, согласился со своим командиром. Судя по силе выстрела, болт должен был уйти в мягкой подбрюшки полностью. Так что выдернуть его не удастся. А махать дубинами, имея в кишках железный карандаш, все таки проблематично. Каждый арбалетчик устроил себе небольшую амбразуру, дополнительно укрепив и уплотнив баррикаду в этом месте. Под началом у Егорова было пять арбалетчиков, а также Олег Елмаз и Петро Александрович. В общем, вся старая компания плюс он сам. Десятым И последним бойцом в его десятке, что отвечало за охрану южной части периметра, был однорукий Гюнтер, отец Юахима. Немец прицепил к культе небольшой плетеный щит и вооружился привезенным тесаком. Железка длиной в полметра смотрелась до жути страшно, и Егоров искренне надеялся, что и на врагов это тоже произведет впечатление. Сам Витька, по примеру Олега и остальных друзей, смастерил себе копье. Он просто прикрутил проволокой тесак к двухметровому древку. Получилось полу которая могла и колоть, и рубить врага на расстоянии. Сходиться с этими вонючими громилами в рукопашную Витя не хотел ни под каким соусом. Ждать пришлось долго. Повар Дима успел накормить всех отличным обедом, и бойцы даже умудрились немного поспать. Витька оставив наблюдателями двух арбалетчиков. Увел свой десяток в тень под крышу столовой народу здесь было много но как говорится в тесноте да не в обиде положив голову на упругое катино бедро сытый егор взвигнул и моментально вырубился антон сидел у отца на коленях и что-то увлечённо ему рассказывал отсюда катя не слышала что именно игорь в почти настоящих плетёных латах в шлеме и со щитом выглядел настоящим средневековым воином А увидеть таких нет. Тонкие пальцы Кати перебирали выгоревшие на солнце пшеничного цвета вихры на макушке Егорова, хотелось плакать. Просто тихо и безнадежно плакать. Провожать любимого на войну было безумно страшно. Неважно, что война будет идти всего в тридцати шагах от нее и Антона, Все равно было страшно. А Егоров безмятежно спал и чему-то улыбался во сне. Мой Мой не отдам. Идут, идут. В узкую щель забора протиснулся у укасов. Глаза у него были размером с пятак, а руки и губы тряслись. Все идут сюда! Немедленно раздалась команда подъем, подданная обычным голосом Матаева. Переполох в столовой поднялся страшный. До женщин вдруг дошло, что прямо сейчас, сию секунду это начнется. Мужчина, спавший у нее на коленях, беспокойно заворочился, но не проснулся, и Катя, испугавшись шума, обняла голову Виктора руками. Не отдам. Витька, подъём. Хмурый сенсей походя пнул Егорова по ноге и пошел дальше, поднимая людей. Всю войну проспишь. Не отдам. В себя Веча пришел на своем боевом посту согласно штатного расписания. Он стоял, крепко сжимая обеими руками копье и пытался сообразить, как он здесь оказался. Справа нервно зевая стоял Олег. Витькин живот пробила холодная дрожь, а ноги вдруг стали ватными. Олег. Вить. Егоров протер глаза и изо всех сил выворачивая челюсть, зевнул вслед за другом. Получилось хреново. Зевок вышел громким и дрожащим. Стоявший слева майор Недовольно покосился, но промолчал. Говорить было нечего, оставалось ждать.